На самом-то деле вещей у тети Вайлик было немного. Она сама удивилась, что за всю жизнь у нее набралось всего несколько чемоданов и коробок. На заднем сиденье оставалось место еще для одного человека, и ей очень хотелось, чтобы Эдвард прокатился с ней и с отцом. Мальчишка он был живой и бойкий, и ехать с ним куда веселей. Будет болтать всю дорогу, что на ум взбредет, а она, слушая его, На время забудет о своих невзгодах. Но Валет понимала, что просить об этом нельзя, что ни Эдвард, ни Марджери Сэвеллин с ней никуда не поедут. Поэтому она промолчала, и все принялись надевать обувь и пальто. На улице шёл дождь. Когда всем стало ясно, что миссис Спидуэл не собирается вставать и провожать дочь, как она всегда делала, и потом стояла возле раскрытой двери, пока гости не скрытся из виду. Валя от подошла к матери и поцеловала её в лоб. До свидания, мама, пробормотала она. В воскресенье я навещу тебя. Можешь не беспокоиться, фыркнула та. К воскресенью я, может, уже помру. Одной из лучших достоинств Фома заключалось в том, что он всегда знал, когда нужно помолчать. Пока они ехали в Уинчестер, он за всю дорогу не произнёс ни слова. позволив Вайлетт как следует выплакаться. Съежившаяся возле запотевшего окошка, вдыхая запах кожи и горячего масла, она сидела на мягком сиденье и всхлипывала. Впрочем, когда подъезжали к ту Айфорду, всхлипывания звучали уже реже, а потом и совсем прекратились. Вайлетт всегда нравилась ездить на красивой, выкрашенной в черную и коричневую краску машине Тома. Она изумлялась, как это ограниченное пространство — отделяет от остального мира, ловко и быстро переносит из одного места в другое. Надо им мне купить машину, заявила Валлит, вытирая глаза носовым платочком с вышитыми фиалками. Ей сейчас очень пригодился этот подарок Эвелин на Рождество. Сказать-то она сказала, но сама прекрасно понимала: позволить себе такой роскошь она не может, откуда взять столько денег? Впрочем, почему бы не потешить себя несбыточными мечтами? «Ты научишь меня водить машину?» — игриво спросила брата Вайлетт и, закурив сигарету, приоткрыла окно. «Вот, молодец, хорошо», — придумала сестренка, — ответил Том, переключая передачи, чтобы взять подъем. Его добродушная покладистая натура помогала Вайлетт годами мириться и со сварливой матерью, и с невзгодами войны. Вскоре после гибели старшего брата Тому исполнилось восемнадцать, и он без колебаний пошел воевать. О том, что он испытал во Франции, Том никогда не рассказывал. О гибели брата и о потере жениха Вайлетт они также не говорили. Вайлетт понимала, что она недооценивала Тома. Такое часто случается со старшими братьями и сестрами по отношению к младшим. Они оба обожали Джорджа и во всех детских играх старались брать с него пример, а когда его не стало, растерялись. хотела ли Валя ведь взять на себя роль старшей и во всём подавать пример тому. Если так, то у неё ничего не вышло. Работала она всего лишь на должности машинистки в страховой компании, замуж так и не вышла и своей семьи не создала. А Том потихонечку врылся вперёд, хотя никогда не делал на этом акцент, не торжествовал, но и не чувствовал себя виноватым. Да ему это было и ни к чему. Он мужчина. А мужчины всегда должны добиваться своего. После того, как под бдительным оком миссис Харви они перетаскали вещи Вайллет, Том пригласил сестру перекусить. Ты же знаешь, мама у нас крепкий орешек. Старался он утешить и подбодрить сестру, уплетая рыбу с жареной картошкой. Она много пережила: потерю Джорджа, да и отца тоже. И это как-нибудь переживёт. и ты переживешь. Главное, не сиди сиднем дома. Иначе станешь, как это называется, берюк. Вот-вот, берючихой станешь. Почаще гуляй, встречайся с людьми. Он, конечно, имел в виду с мужчинами. Том был куда деликатнее в этом вопросе, чем мать. Но Вайлетт понимала. Том тоже хотел бы, чтобы случилось чудо. Она встретила в жизни человека и вышла замуж, пусть даже в ее далеко не юном возрасте. хотя бы за какого-нибудь вдовца, что ли, у которого уже взрослые дети, или за коллегу, нуждающегося в помощи. Пусть война закончилась 13 лет назад. Увечье, полученное на ней, остаётся на всю жизнь. А выйде замуж, сестра, освободит тума от утомительной заботы о ней. Тогда ему уже не о чем будет беспокоиться. Иначе ведь Валя, ведь возможно, придётся когда-нибудь жить вместе с его семьёй. С незамужними старыми делами часто такое случается. Но познакомиться с мужчиной не так-то просто. Ведь их теперь на целых 2 миллиона меньше, чем женщин. Варят успела прочитать множество газетных статей про так называемых лишних женщин, какими их прозвали в печати. В результате войны, не сумевших выйти замуж, и теперь уже вряд ли способных найти мужа. Журналистам видно понравился этот ерлык. Они всячески смаковали его, а для Валид это было как иголка под ноготь. Чаще всего просто раздражало, как раздражает заноза, но бывало, что иголка эта проникала глубже и ранила до крови. Валид надеялась, что с возрастом боль ослабеет, но удивилась, когда поняла, что даже в 38 лет это уже вполне зрелость. Подобные ярлыки могут больно ранить. Но иногда её называли похуже. Аторва, Мегера, мужи ненавистница.